Обычно мы, говоря или размышляя о суше и воде, и соотнося с размерами планеты, представляем себе озёра и моря как большие впадины, ямы и трещины в земной тверди, а горы как большие возвышающиеся над поверхностью массивы. Но представим себе, что мы хотим построить масштабную рельефную модель планеты Глобус, в котором точно соблюдаем все пропорции. Горы сделаем из попье-маше, а моря из какого-нибудь прозрачного материала. И для начала нам надо выяснить точные пропорции соответствия гор бумажных настоящим, а толщины прозрачного вещества толще океанов. Какой выберем размеры глобус? Метр, два метра и даже пять метров будет очень неудобным размером. Почему скоро станет ясно. Размер выберем тот, который проще соотносится с размером планеты для облегчения подсчетов. Итак, средний радиус Земли 6371 километр. Диаметр соответственно 12742 километра. Для удобства расчетов примем размер нашего глобуса в той же цифре, только не в километрах, а в миллиметрах. 12 742 миллиметра. В метрах это 12 метров плюс 74 сантиметра и 2 миллиметра. И точное соотношение нашего глобуса и Земли будет 1 к миллиону. 1 миллиметр на глобусе равен 1 километру на планете. При таком масштабе даже не надо будет ничего пересчитывать. 11 километров Марианской впадины, самой глубокой пропасти в мировом океане, это ямочка в 11 миллиметров на нашем глобусе, а 9-миллиметровая возвышенность на нём это 8 километров 848 метров самой большой гималайской вершины. И вот перед нами глобус высотой с четырёхэтажный дом. И представляя в точнейших, точнейших пропорциях, мы видим такую картину. Идеальный шар высотой с четырёхэтажный дом. Сплющивание у полюсов в этой огромной сфере, о котором так много говорят, составит всего 10 мм, и мы его даже не заметим. Поверхность у глобуса чуть-чуть неровная, с шероховатостями толщиной от 2 до 9 мм. Это наши горные системы и высочайшие вершины. Большая часть глобуса покрывает вода, или её имитация, в среднем толщиной 4-6 мм, то есть саконное стекло. Под этим слоем несколько царапин, самая глубокая из которых 11 мм Марианская впадина. И вся эта мелочь в очках на шаре с четырёхоэтажный дом. Такие вот пропорции. Пойдём дальше. Выним кусочек из нашего глобуса, как из арбуза, чтобы можно было заглянуть внутрь, и тогда увидим. Твёрдая оболочка планеты литосфера имеет толщину 15-30 см. Она разделена на куски литосферные плиты которые плавают на полужитко-остеносфере, прослойки, отделяющие твёрдую оболочку от остального самого плотного содержимого планеты, мантии и ядра. Многометровые куски толщиной 15-30 см плавают на поверхности шара с четырёхэтажный дом, двигаются, смешиваются, смещаются, ползут друг на друга и выползают друг из-под друга, а на них тоненький-тоненький слой воды в 5 мм. Представим теперь, что мы, в роли космических сил, прикладываем руку к этим кускам на глобусе и начинаем их потихоньку смещать. Что будет твориться от этого с нашим 5-мм океаном? Нечто несусветное. Как так медленно подвинуть плиты, пусть и в течение миллионов лет, чтобы суша не меняла своих очертаний, а океан не плескался и не входил из берегов? Это задача из невероятных. Можно взять любую энциклопедию по геологии, внимательно изучить все эти плиты и их движения и убедиться, что профили материков совпадают при совмещении не от происхождения их от одного общего куска, а по каким-то другим причинам. Но для нас сейчас это не важно. Интересно другое. Представить, могут ли при движении плит меняться очертания суши и океанов. Для таких перемен кускам литосферы на нашем глобусе надо будет чуточку, всего на пару миллиметров или даже на миллиметр приподняться или опуститься. Даже не самим кускам, а их краям. То есть одни их края чуть приподнимутся, а другие опустятся, всего на миллиметр. А чтобы обнажилось дно океанов и суша стала морем, подъём этот и опускание для полного эффекта должны произойти всего на какой-нибудь сантиметр.